Глава пятая. Эпиграф. Ничего невозможного нет. Принадлежащей подготовке и разумном планировании можно достичь всего. Понце де Леон. Я был уверен, что этот сумасбродный проект никак не сочетается с инструкциями Аза избегать неприятностей. Но Тананда настаивала, что никаких неприятностей не будет, точнее, не может быть. Наверняка мы этого не узнаем, пока не увидим, как валеты стерегут статую. Я надеялся, что охрана будет непробиваемой, и что мы оставим эту идею, сочтя ее безнадежным делом. Вот так, с противоположными, но одинаково большими надеждами, мы отправились на поиски статуи. В это раннее утро город был мертвенно неподвижным. Все явно отсыпались после торжества прошлой ночи. что с учетом всех обстоятельств казалось вполне разумным времяпрепровождением. Тем не менее, нам удалось найти один открытый ресторан. Хозяин устало выгребал оставленный праздновавшими толпами мусор и без особого энтузиазма согласился подать нам завтрак. — Итак, — начал я, когда мы уселись за столик, — как же мы умыкнем статую? — Просто, — ответил Атананда. Когда хозяин подаст нам еду, я задам ему несколько тонких вопросов, и нам сразу же станет ясно, с чего начинать. Словно вызванные ее словами, появился владелец ресторана с двумя тарелками, которые он бросил на стол с бесцеремонным шмяк. — Спасибо, — сказал я. В ответ он только крякнул. — Простите, можно вам задать пару вопросов про мурлык Латананда? — Например, — безразлично ответил он. «Например, где держат статую?» — спросила она напрямик. Я даже поперхнулся. Тананда, видимо, считала допрос примерно столь же тонким делом, как кнутобойство. Я все время забываю, что она была постоянной собутыльницей азы. «Статуя?» — нахмурился хозяин. «Та, которую носили по улицам города», — небрежно пояснила Тананда. — А, вы имеете в виду приз, — рассмеялся он, — статуя. — Слушайте, ведь это здорово. Вы, должно быть, новички в нашем городе. — Можно сказать и так, — сухо подтвердил я. Мне не нравилось, когда надо мной смеялись, особенно с утра пораньше. — Статуя, приз, какая разница, пожалуй, плечами Тананда. Так где же его держат? — Он, конечно же, выставлен для всеобщего обозрения в хранилище Приза, — объявил хозяин ресторана. — Если вы хотите увидеть его, то отправляйтесь туда пораньше. После пяти лет разлуки весь город захочет прийти и посмотреть на него. — А далеко ли до... — начала была танда, но я перебил ее. — У вас есть целое хранилище для Призов? — спросил я, сделанной небрежностью. — И сколько же их там? «Только один?» — ответил ресторатор. «Мы выстроили хранилище специально для него. Вы, должно быть, действительно новенькие, раз не знаете этого. Только вчера прибыли», — подтвердил я. «Мы даже не знаем, за что вручается этот приз». «За что?» — разинул рот хозяин. «Да ясное дело, за победу в большой игре». «В какой большой игре?» Этот вопрос слетел у меня с языка прежде, чем я успел подумать. Он рухнул в наш разговор, словно бомба, и пораженный ресторатор даже отступил на шаг. Тананда пнула меня под столом, но я и сам уже понял, что допустил промах. — Нам хочется побольше узнать о вашем городе, друг, — заискивающе произнес я. — Если у вас есть время, то... Мы бы оценили ваше гостеприимство за стаканом вина. Мне хотелось бы порасспросить вас об этой большой игре. — Это очень любезно с вашей стороны, — сказал хозяин, заметно посветлев. — Ждите меня здесь. Я принесу вина. — Зачем все это? — прошепила Тананда, как только он удалился. — Я стараюсь добыть некоторые сведения, — огрызнулся я. — Конкретнее... разнюхать все о призе. — Это я поняла, — отрезала она. — Вопрос в том, зачем? — Так вот, — высокопарно объявил я, — я считаю, что мне необходимо узнать как можно больше о предмете, который я собираюсь украсть. — Кто тебе это сказал? — нахмурилась Тананда. О похищенном предмете надо знать только то, насколько он велик, насколько он тяжел и за какую сумму его можно продать, а потом изучить систему охраны. Знание уймы подробностей о похищаемой вещи препятствие, а не преимущество. Почему ты так считаешь? спросил я с некоторой долей любопытства. Потому что после этого чувствуешь себя виноватым, когда ты узнаешь, как. сильно привязан к предмету владелец, или что без него он обанкротится, или что он будет убит горем, если его украдут, то тебе станет неохота забирать его. И когда настанет время делать свой ход, то, возможно, ты заколеблешься, а колеблющиеся воры в конечном итоге попадают либо в тюрьму, либо в могилу. Я собирался развить тему, но хозяин счел нужным именно в эту минуту снова присоединиться к нам. Балансируя с бутылкой и тремя стаканами в руках, он подцепил ногой стул и подтащил его к нашему столику. «А вот и мы», — объявил он, сваливая перед нами свой груз. «Самое лучшее в заведении, то есть самое лучшее, какое осталось после вчерашнего праздника. Сами знаете, как это бывает, сколько не припасаешь...» «Никогда не хватает». «Нет, мы этого не знаем», — поправил его я. «Надеемся, вы нам расскажете». «Совершенно верно», — кивнул он, наполняя стаканы. «Знаете, я все еще не могу поверить тому, что вы так мало смыслите в политике». «В политике?» — моргнул я. «Какое отношение к политике имеет большая игра?» «Она имеет к ней самое прямое отношение». величественно произнес он, — в этом-то вся и суть. Разве вы не понимаете? — Нет, — откровенно признался я. Ресторатор вздохнул. — Так слушайте, — сказал он, — в нашей стране есть две потенциальные столицы. Одна из них — Вейгас, это, как вы, наверное, уже знаете, Тахо. Я этого не знал, но считал неуместным признаваться в своем абсолютном невежестве. Я тугодум, но не до такой же степени. Поскольку во все времена и в любом месте может быть только одна столица, продолжал он, два эти города каждый год состязаются за право быть ею. Город победитель избирается столицей и служит резиденцией правительства. Приз. Символ этой власти. Последние пять лет он принадлежал Вейгасу, и вчера мы, наконец, отвоевали его. — Вы имеете в виду, что большая игра определяет, кто будет править страной? — воскликнул я, когда до меня вдруг дошло, в чем тут дело. — Извините за вопрос, но разве это немного не глупо? «Не глупее, чем любой другой способ избирать руководство», — заявил, пожав плечами ресторатор. «Безусловно, куда лучше войны. Думаете, это случайное совпадение, что мы пятьсот лет играем в большую игру, и у нас за все это время не было ни одной гражданской войны?» «Но если игра заменила гражданскую войну, то что же...» Хотел спросить я, но тут меня перебила Тананда. — Мне очень не хочется перебивать, — сказала она. — Но если мы хотим опередить толпу, то пройти Где, — вы сказали, — находится хранилище приза? — Один квартал вперед и шесть кварталов налево, — объяснил хозяин ресторана. — Вы узнаете его по толпе. Я приберегу оставшееся вино, и вы сможете прикончить бутылку, когда освободитесь. «Мы бы это оценили», — улыбнулась Танда, расплачиваясь за еду. Она сумела верно дать валюту, потому что владелец ресторана принял ее, не моргнув глазом, любезно помахал нам на прощание. «Я надеялся кое-что выяснить об этой большой игре», — пробурчал я, когда мы удалились за пределы слышимости. «Нет, ты не выяснял», — поправила меня проворница. «Не выяснял?» — нахмурился я. «Нет». «Ты впутывался!» — ответила она. «Мы здесь находимся для того, чтобы добыть подарок ко дню рождения, а не за тем, чтобы вмешиваться в местную политику». «Я не впутывался!» — возразил я. «Мне просто хотелось получить немного сведений!» Тананда тяжело вздохнула. «Скиф!» — начала она. «Послушайся совета опытной путешественницы по измерениям. Слишком много сведений!» это яд. У каждого измерения есть свои проблемы. Если начнешь узнавать все ужасные подробности, то тебе обязательно придет в голову, как просто было бы помочь им. Коль скоро увидишь проблему решения, начинаешь чувствовать себя обязанным вмешаться. А это всегда приводит к неприятностям, которых нам полагается избегать в этой экспедиции. Понял? Я чуть не указал ей на ироничность ситуации. Она советовала мне избегать неприятностей на пути кражи. Как мы и предполагали, несмотря на ранний час, у хранилища приза толпился народ. Когда мы приблизились, я вновь подивился телосложению местных жителей, точнее отсутствию такового. Тананда, казалось, не разделяла моего интереса к собравшимся и ловко прокладывала себе путь сквозь скопище народа, заставляя меня следовать за ней. Никакой организованной очереди не наблюдалось, и к тому времени, как мы прорвались в одну из многочисленных дверей, толпа сделалась достаточно плотной, чтобы затруднить наше продвижение. Тананда все же продолжала протискиваться к призу, но я остался у двери». Мое преимущество в росте давало мне возможность разглядеть прессы оттуда. Издалее он казался еще более безобразным. «Ну, «Разве он не великолепен?» — вздохнула стоявшая рядом со мной женщина. Мне понадобилось время, чтобы сообразить, что говорит она со мной. Теперишняя личина делала меня больше ростом, и женщина обращалась к моей груди. Никогда не видел ничего подобного, честно признался я. — Ну, конечно же, — согласилась она, — ведь это последнее творение великого скульптора Штатама, созданное им до того, как он сошел с ума. Мне пришло в голову, что статуя, скорее всего, была создана после этого. А потом я подумал, что, возможно, она-то и свела его с ума, особенно если он... Ваял ее с натуры. Я так увлекся этой ужасной мыслью, что даже вздрогнул, когда Тананда коснулась моей руки, снова оказавшись рядом. — Идем, красавчик, — шепнула она. — Я увидела достаточно. Быстрота осмотра вселила в меня надежду. — Значит, ничего не выйдет, — драматично вздохнул я. — Да ничего не скажешь. Круто. — Все хорошо. Промурлыкала она, взяв меня под руку. Мне кажется, я нашла способ провернуть эту операцию. Я не знал, что это за способ, но был убежден, что если начну выяснять, мне это не понравится. И я оказался прав».